Стремление к максимальной самостоятельности, естественно, толкало Кубань к союзу с единомышленными образованиями, а не к добровольческой армии, которая исповедовала единую и неделимую Россию и говорила только о широкой автономии и о крайне бережном отношении к вековому укладу казачьего быта. Кубань хотела быть полным хозяином в своем доме а в нем распоряжался также некто другой. И невыясненность правовых взаимоотношений порождала с обеих сторон в повседневной жизни, в практике войск и администрации целый ряд злоупотреблений, превышения власти, столкновений и обид. Кубань хотела быть полным хозяином своих несметных богатств и вывозить их в Грузию за равноценный товарный эквивалент, за границу, за доллары и франки. А командование ограничивало экспорт и требовало направления хлеба, жиров и прочего в армию и в нуждающиеся районы вооруженных сил юга в обмен на малоценные знаки ростовской экспедиции. Известное утомление и видимая безопасность самой Кубани вызывали у многих близорукий взгляд на возможность отдохнуть и перейти к мирному порядку, а командование требовало новых призывов, новых жертв для продолжения борьбы за Россию, борьбы, конца которой не видно было. Но над всеми этими причинами доминировала одна главнейшая – Официальный лозунг, выброшенный Черноморской группой для успокоения казачьей массы, гласил «Через Федерацию к Единой России». Мы этому не верили, и неверие наше получило компетентное и исчерпывающее подтверждение. Правда, несколько поздно, в 1921 году, Вся соль кубанской революционной демократии, все те лица Быч, Тимошенко, Воронинов, Номитаков, Макаренко и прочие, и прочие, которые в течение 1917-1920 годов держали в своих руках власть на Кубани, теперь, после крушения всех фронтов, не связанные более тактическими соображениями, «Открыли нам свой символ веры в прошлом, настоящем и будущем» Декларация конференции кубанских политических и общественных деятелей в Праге 11-20 октября 1921 года Ровно четыре года тому назад народ кубанский ясно и твердо выразил свою волю к государственной самостоятельности.